Киангтан С князем Морозовым Кианг разобрался довольно просто. Он даже пожалел, что князь согласился со всеми условиями императора. Первое дело Кианга в качестве блюстителя закончилось, даже не успев начаться. Князь должен был встать в позу, сказать, что вертел империю, и император нахеру, как это любят говорить в империи. Тогда Киангу ничего не оставалось бы, кроме как карать строптивца, чтобы все увидели силу нового блюстителя и его окружения. С этой задачей легко справился бы один первый из всего пара его клонов, даже почти не пришлось бы тратить энергию. Хоть Морозовые были древним княжеским родом, но уже несколько поколений у них не появлялось действительно сильных и даренных, а с теми людьми, что им служили, справиться было еще легче. Высшая аристократия признает только силу. И Киангу необходимо показать этим людям свою силу, а без поддержки этих чвонливых ретроградов он не сможет осуществить своих планов, которые у Кианга были поистине грандиозными. Все дела в этом княжестве были закончены, и поэтому необходимо было возвращаться в столицу и доложить все императору. Тан-Ши как раз смог найти несколько родов, которые были готовы выступить против шуйских, и Кианг должен был лично встретиться с главами этих родов и обсудить условия их сотрудничества. Он не сомневался, что эти люди захотят получить себе препараты, производимые Танфарма. И Кианг был готов удовлетворить их желание. Если они будут в разумных пределах, конечно. А еще необходимо было найти место под новую лабораторию и на этот раз расположить ее не в глухих сибирских лесах, а как можно ближе к столице. В идеале в самом городе. Это максимально минимизировало бы все возможные риски нападения. Даже если новую лабораторию найдут, никто не посмеет куролесить в столице. За подобное самоуправство император карает строго. Тем более ему не придется искать персонал. Климов сам связался с Киангом и попросил помощи. Этот лизоблюд словно знал о готовящемся нападении и забрал с собой основных специалистов, работавших с восьмой и девятым. Невероятная удача. Как раз сейчас Кианг вместе с людьми в Аттанарии и Номерами ехал, чтобы забрать ученых. Они находились в соседнем городе в центральном филиале Танфарма. Как раз там Кианг проверит каждого из этой компании на лояльность. Пятое уже доказала что способна сломать даже самые сильные блоки, разобравшись с человеком шуйских. А уж вытащить информацию из этих яйцеголовых ей будет гораздо проще. Но думать обо всем этом Киангу было достаточно сложно. Еще вчера он отправил в поместье шуйских десятого, Примерно в это время он должен оказаться на месте. Неизвестно было, как покажет себя потенциально сильнейший из его экспериментов. Первый идеальный солдат, обладающий невероятными возможностями. Практически такая же регенерация, как у 9 девятого. Сила, как у шуйских. И еще пять способностей, позаимствованных у других номеров – Все это удалось закрепить благодаря генетическому материалу восьмой. И плевать, что при этом произошли некоторые мутации. Если десятый сможет выполнить поставленную перед ним задачу, то это еще сильнее приблизит Кианга к абсолютной власти. Император обязательно захочет заполучить себе как можно больше подобных бойцов. Они не испытывают страха, практически неуязвимы, и всего один способен заменить собой целый отряд сильных и одаренных. Но, помимо императора, таких солдат захотят иметь все более-менее сильные рода. Многим не нравятся ограничения, установленные в империи. Любой род, за исключением имперских, не имеет права иметь на службе больше трех перворанговых, 10 второранговых и сотни третьеранговых одаренных. Но остальных никаких ограничений не было. Но и смысла в этом не было. Все они же третьего ранга были слабаками. Проще было держать пару сильных отрядов наемников, чем распыляться на подобную мелочь. Да и платить им придется гораздо меньше. Правда, и здесь существовало ограничение. Не больше тысячи бойцов. Такая мини-армия, с которой смогут справиться три перворанговых и даренных. Правда, это ограничение не распространялось на членов рода, так что фактически перворанговых бойцов могло быть гораздо больше. Например, у Романовых было 17 перворанговых и даренных, у Багратионов 12, но то были члены семьи, и мало кто захочет отправлять своих родных в бой, хотя и должны. Без этого никто не сможет попасть на правительственную должность. Благо, что у Кианга с этим делом все было в порядке. В молодости он достаточно повоевал за империю, что позволило ему стать блюстителем без каких-либо проблем. Вот и получалось, что один суперсолдат Кианга может заменить минимум 5 перворанговых бойцов. Любой тест на уровень силы показывал у десятого пятый ранг. А по всем правилам таких бойцов любой рот может иметь до тысячи. Но для начала необходимо было пройти все необходимые тесты, на главный из которых как раз сейчас и отправился десятый. Для безопасности в Ваттонари посадил Кианга в шестую машину. Поэтому он не видел, что происходит на дороге, но в один момент раздался сильный грохот, после чего водитель резко ударил по тормозам. Кианга бросил на спинку переднего сиденья, и это спасло ему жизнь. Ехавший следом автомобиль протаранил машину Кианга, и кусок металла от покорежного капота вылез в том месте, где должна была находиться его голова. Машину все затрясло. Она села на левый бок, словно провалилась в глубокую яму. После этого раздались звуки выстрелов. Дверь вылетела... И Ваттонари протянул руку своему хозяину, помогая ему выбраться из машины. «Это Шуйский», — коротко доложил Ваттари и несколько раз быстро взмахнул своим клинком. Рой светящихся росчерков улетел куда-то в сторону дороги. Кианг не успел увидеть, что там было, телохранитель подтащил его к фургонам. «Да как он посмел», — промелькнуло в голове у Кианга. Шуйский должен прекрасно понимать, что за подобное ему придется отвечать перед императором. Или он думает, что вновь ему все сойдет с рук. На этот раз Всеволод Первый не сможет наказать род Шуйских так легко. Ему придется наказать их по всей строгости закона. А наказание за подобный проступок может быть только одно — уничтожение рода. Но... «Ничего этого не будет, если зверю удастся убить Кианга и всех его людей. Некому будет рассказать императору, что произошло на этой дороге». «Второй вас вытащит, а мы здесь разберемся», — крикнул Ваттанари, нажав на кнопку, открывающую двери всех фургонов с номерами. «Убить всех, кто посмел напасть на нас!» — произнес Кианг в специальный передатчик. Все номера гарантированно услышали его. После этого телохранитель бросился навстречу выскочившему из кустов молодому парню. Его лицо показалось Киангу очень знакомым, но времени вспоминать, кто это, у него не было. Второй сидел в своем фургоне и крутил головой по сторонам. Пусть он и был слеп, но слышал все намного лучше любого другого человека. «Второй ко мне!» – приказал ему блюститель, и в ту же секунду солепец оказался возле своего хозяина. Доставь меня к первому. «Мы должны наказать глупцов!» Просто так сбегать Кианг не собирался. Он обязан испробовать свой яд на звери. Он уже доказал свою эффективность на одном шуском теперь настала очередь сильнейшего из них. А заодно Кианг посмотрит, на что способен первый в бою со столь сильным противником. Он совершенно не боялся погибнуть. Второй в любом случае успеет вытащить Кианга из этой передряги.